Следующим вечером, ровно в 6, комбат снова появился на этаже. Мудрецкий ждал прихода подполковника и, услышав, как надрессированный деявым заночка на паты зарал смиренно: "Смирно!" и босавитый ответ: "Валя". Вышли из каптёрки, где они с Паркиным выясняли в карточном бою, кто из них дурнее. Счёт был 28 на 27. В пользу Мудрецкого. Сказывались в полгода учебы в аспирантуре против пяти лет, проведенных Паркиным в политехе. С вытароченными глазами Юра понесся прямиком в сортир. В туалет дверь открывалась и закрывалась. Значит, руки-то прикладывали, что-то делали. Подполковник стоял рядом с очками и глядел по сторонам. — И где ремонт? — лейтенант оторопел. — То он начальству не обещал ничего хорошего. Точнее, он вообще ничего не обещал. — Ну, как же? — он поднял палец к потолку. — Мы же, вот и дверь вращается. — Я не просил лейтенант, чтобы вы белили потолок. Я приказал сделать здесь ремонт. но нужны стояло хряков перед уходом похлопал по плечу мудрец снова не можете достать оражайки у вас те ещё сутки если ничего не замеленится автоматически всплывают истории с двигателем и хищение я повешу на тебя лейтенант на ватных ногах дошёл до кубрика Пинком открыл дверь и плюхнулся с сапогами на первую попавшуюся койку. Свалив дежурство на мотострелков, наряд химиков балдел, в то время как в части в экстренном порядке создавалось нечто напоминающее о гресности дорогих вилл на тихоокеанском побережье. Побелка, покраска, обрезка деревьев, Работа кипела двадцать пять часов в сутки. «Не понравилось!» — взвыл Батраков, поднимая голову с койки. «Да что ему надо, козлу?» «Тихо!» — простонал Мудрецкий. «Не ори!» Резинкин и Заботин проснулись от крика и чуть не сыграли вниз с верхних коек. «Что такое?» — забота лупал глазами. «Сортир не принят!» орал батраку: "Как же так? Ему нужен ремонт по полной программе". Шёпотом сообщил лейтенант: "Приказано родить, и не через 9 месяцев, а через сутки". В завод был разбросан по нарядам: столовая, склады, овощехранилище. В этот момент из парка пришли довольные и натрахавшиеся Девфридтер Петрушевский, Лёха Простаков и вечно увивающаяся около него Фрол. За ними медленно вошёл немерено наспавшийся Агап. И казарма сразу наполнилась запахом французского парфюма. Все были в курсе текущих событий, и лежащий на койке в никаком состоянии их командир взвода означал полное фиаско. Старый воин Агап схватил ситуацию на лету и, плюхаясь на свою койку, басовито пробубнил. Даже мне сортир понравился, у него, наверное, дома и то хуже. Здоровый Простаков поспешил убраться в свой угол с прохода, чтобы не мешать людям смотреть друг другу в глаза. — Я старался, — заметил Резинкин. — А ты забота старался? — Я старался. — гневно спросил, — ваше благородие. Забота заюлил. — Ну, конечно, мы же вместе. — Кончай пить, деть. Опять в углу отсиживался. — Я койки держал, чтобы резина не упала. — А что ему будет-то? Он же резина, да? Резина. Мудрецкий сел. — Во-первых, прекратите. Во-вторых, повтори-ка, Игорь, что ты там сказал насчет дома комбата? — Да я говорю, у него поди дома и то хуже. Глаза Дембеля и лейтенанта встретились. Разница между ними была два года, но в армии взрослеешь быстрее. По сути, они были ровесниками. — Это больно круто. Агап поспешил отговорить лейтенанта. — Во не будет. — У меня приказ. Юра чуточку повеселел. Приказы надлежит выполнять и строго в срок. Летенант наклонил голову. Без одной минуты 7 время идёт, Петрушевский. Петрусь не очень-то прислушивался к разговору, но так с этим двигателем зила наколупался, что ему ничего не надо было, кроме жрачки и отбоя. Э женщину никто бы и не предложил, не то место и не то время. Он расстегнул китель, снял сапоги и лёг на одеяло. Петрушевский. Я вяло ответил Ефрейтор, чтобы через полчаса шишига была у казармы под парами. Да я сегодня целый день Агапов не дал ему договорить. Бегом, проститутка. Как быстро может забывать про усталость человек. Через десять секунд водитель испарился. «Батраков». «Я, товарищ лейтенант, в двадцать ноль-ноль вы вместе с Резинкиным и Валетовым сидите в Шишиге на въезде в Чернодырье. Выезжать не через КПП, ума хватит?» «А что такое?» «Приказ ясен?» Лейтенант слишком уж нервно рявкнул. «Но это подействовало». «Так точно». Мы с Агаповым в поселок, Простаков с нами. Гулливер медленно раздевался, а потому не успел еще прилечь перед ужином. Ему было обидно, что свидание с подушкой откладывается. Но он привык покорно сносить повороты по службе и стал снова медленно одеваться. — Ты! — крикнул Агап. — Быстрее, слонопотам! — Игорь, переодевайся в гражданку. — Хорошо. — На него мы найдем чего-нибудь? — Забота, мухой во вторую роту, проси Казаряна. Гриша сорвался на скорости, только лишь пламя из зада не вырвалось. Трое парней вошли в поселок. Было еще светло. Целью их путешествия был уже практически достроенный новый дом. Печатный двухподиазный дом для семей офицеров. Сейчас в нём полным ходом шла внутренняя отделка. Хотели успеть к 1 сентября. Мудрецкий зашёл к себе в общагу, переоделся, взял деньги. После чего ломанулся в магазин и на свои кровные купил пять бутылок хорошей водки, колбасы, две банки сардин, белого хлеба. В галантерее толстые цепочки из жёлтого металла не нашлось. Ну, пришлось купить кучу тоненьких. Когда цепи надели на шею Простакова, Агапов отошёл на пару шагов. Никогда не снимай их, и не будешь богат. Так что надо, согласился Мудрецкий, разглядывая месистую пачку, оформленную в ювелирии. Ну, ка улыбнись. попросил Юра. Простаков показал ровный ряд абсолютно здоровых зубов. "Красавец, делай так один раз в минуту. Пусть ещё хрипит вот так". Игорь прочистил горло. "Да я понял", заулыбался Простаков.